Глава 20. Помощь с севера Уркун подоспел вовремя. Полумертвого Ларина, скифы отбили у Амазонок, и припоручили лекарю, который находился в обозе. Колдун был умелый. Он вынул стрелу, зашел рану на боку и еще неделю поил Ларина всякими отварами, прежде чем тот стал подавать первые признаки жизни. Этот колдун наотрез отказывался вести Леху в таком состоянии, куда бы то ни было, даже к царю, наказав лежать до особого разрешения. И Уркун которому выпало командовать армией, подчинился. Оставив своего хозяина, находившегося еще между миром мертвых и живых, под мощной охраной в одной из лесных деревенек, в отместку за Ларина он атаковал и сжег керект. Уркун не мог себе простить, что его не было рядом в тот момент, когда амазонки захватили хозяина. Рядом было не смей, и он поплатился жизнью, до последнего выполняя свой долг. Из трех ближних к Ларину людей, трех сотников, прошедших с ним немало дорог, Уркун остался в живых один и теперь мстил за всех. Армию селей Уркун рассеял по лесам, уничтожив большую часть. Остальные осиротевшие амазонки, когда угли от пепелища ректы еще не успели остыть, сквозь леса подались в сторону Метрополя в надежде соединиться с армией Гатара. Уничтожив главную крепость в этих местах и разобравшись с крупными соединениями, сам Уркун, под началом которого осталось около трех тысяч воинов, смог наконец переправить на побережье освобожденных Ларином греков. Сначала он отправил гонцов к Арчою, который своим присутствием сдерживал армию сарматского царя и не дал ей продвинуться к осажденному Еректу, пока Уркун превращал его в пепел. Арчою пришлось провести два сражения, но он выдержал натиск сарматов, и Гатар, смирившись с поражением, отступил в Метрополь. Там он находился и сейчас, зализывая раны и собирая новые силы. А скифы, стараниями Ларина и Арчоя, теперь контролировали большую часть степей. Вдоль течения Борисфена, от берега моря на юге до самых гор на западе, угроза захвата отодвинулась от границ Ольвии на значительное расстояние, но не исчезла совсем. Арчой прислал отряд из 300 человек за пленниками, которых никак не мог дождаться Илур. Одновременно сообщив тому, что греки живы, передав освобождённых корабелов во главе с Гелисподисом, людям Арчоя, Уркун на этом не успокоился и отправил для их сопровождения крупный отряд в 1000 человек. Под мощным конвоем Греки, наконец, прибыли в Ольвию, где их встретил обрадованный Лур, так долго дожидавшийся выполнения своего приказа. Царь был рад, что будущее флота снова было безоблачно. Однако, узнав о том, что его кровному брату едва не пришлось заплатить за это жизнью, пришел в ярость. Он приказал немедленно доставить Ларина в Ольвию. Колдун к этому времени уже разрешил Луркуно перевозить хозяина, все еще пребывавшего в бреду. Едва это случилось, предпринял ответные действия. Мобилизовав все свои ресурсы, Илур пополнил третью армию, оставив небольшую часть людей охранять Крым с Ольвией. Спустя несколько дней он выступил в поход и соединился с армиями Арчо и Уркуна, которому оставил управление войском до выздоровления Ларина, посчитав хорошим командиром. Уркуна в самом деле неплохо справлялся, подменяя хозяина. Собрав все силы в кулак, Илур в решающем сражении разбил Гатара и осадил метрополь, придав его огню. Сарматы отступили за Борисфен. Но царь на этом не успокоился. Он уже почуял вкус победы и гнал их до тех пор, пока не очистил от сарматов все причерноморские степи, отогнав сначала за Танаис. Город Танаис стоял на один реке, которая сейчас называется Дон. А затем, не дав врагам залезать раны, и за Гипонис. Река Гипонис – Кубань, хотя многие исследователи ассоциируют это название с южным богом. Разгромленные остатки армии Гатара были вынуждены покинуть эти земли и уйти обратно на север, откуда пришли. Когда Илур вернулся в Крым, Ларин едва пришел в себя, провалявшись в бреду почти месяц. Его уже давно с разрешения царя перевезли из Ольвии в Крым, поручив заботам за раны, которые выходила его окончательно. Бравый адмирал был еще слаб, но на ногах стоял и даже развлекался понемногу стрельбой из лука вместе с сыном, который теперь не отходил от него ни на шаг. Появившись в Крыму, царь не стал вызывать кровного брата, а сам приехал в стобище неподалеку от столицы. «Боги даровали тебе новую жизнь!» Обнял лур кровного брата, так крепко сжав его в объятиях, что Ларин невольно застонал. Рано еще давали о себе знать. «Да!» – не стал спорить Леха, щурясь на солнце. «Едва не призвали к себе, в небесную конницу, но, к счастью, передумали. Так что курган насыпать рановато». Он посмотрел на безоблачное небо и добавил. «У них там, конечно, хорошо. Спокойно. Да не люблю я покой, не тороплюсь туда. У меня и здесь дел хватает. «Это верно», — подтвердил Илур, еще раз осмотрев похудевшего брата, и хитро подмигнув. «Как окрепнешь, есть у меня для тебя важное дело». «Боспор, что ли, брать? догадался Леха. «Так я уже считаю креп». «Боспор, конечно, нужно наказать за помощь с арматом, но можно и подождать чуток». Озадачил его Илур, скрестив руки на груди. «Невелика задача. Я на обратном пути прошелся огнем по землям Сесов и Торпетов, подпалил Фанагорию. Пока присмереют. «Вот придешь себе, себя, возьмешь флот, Гельсподи скоро еще пять кораблей спустит на воду, и займешься боспорским царством. Зажмем с суши и с моря, добьем греков». Царь сделал еще пару шагов вдоль юрта Ларина, у которой они беседовали. «На эти греки от нас никуда не денутся», — повторил царь. «Вот увидишь, теперь мира просить будут. Сейчас дело поважнее, Боспора открылось». «Да что за дело-то?» — не выдержал Ларин, окончательно запутанный недоболками лура. «Пришел ко мне на днях корабль издалека с посланником». Ухмыльнулся царь себе в бороду. «Ганнибал идет на Рим. Помощи от нас просит». «Ганнибал?» – переспросил Ларин, словно впервые слышал это имя. «Эта война нам большие пути на юг открывает, Алексей. Надо помочь», – проговорил Лур, хитро перщурившись. «Так вот, мне нужен опытный командир конницы, которого я мог бы послать на эту дальнюю войну. Такого, чтоб дело знал, а лучшие связи на месте имел». «У тебя, я помню, в друзьях один из военачальников гнебала ходит. Как там его зовут?» «А как же Боспор?» – задача Ларин, поняв, куда клонит Лур. «Боспор подождет», – успокоил его брат, гнувший свою линию. «Ну так что? Хватит у тебя сил сидеть? Или кого другого послать?» «Хватит», – заявил Леха, слегка покачнувшись. «Не надо никого посылать. Сам отправлюсь». «Ну вот и отлично», – кивнул довольный Лур. «Кому еще поручить такое важное дело, как некровному брату?» И добавил, уже вскочив на коня. Чуть поудаль маячили его конные охранники. «Отправляйся завтра же в Херсонис. Торман приготовил тебе корабль. На нем ты отплывешь к Истру, а оттуда вверх по реке вместе с отрядом всадников, что даст тебе Аргим. Он уже ждет». «Как все быстро сладилось», – против воли ухмыльнулся Ларин. «Аргиму самому-то помощь не нужна. Как он там с греками управляется один?» «А я разве тебе не сказал?» Также же широко во всю бороду улыбнулся Элур. Македонцы напали на них с тыла, и Афина со Спартой тут же развернулись назад. Сейчас их войска должны быть уже в Греции. Так что ты пройдешь до горной Италии вдоль листра, как по широкой дороге. «Вот это да!» – развел руками Леха. «Сколько всего я проспал! И сарматов без меня разбили, и греков прогнали!» «Если не хочешь проспать еще и взятие Рима, торопись!» – предупредил его Элур, вновь становясь серьезным. «У Ганнибала достаточно сил взять его без моей помощи, но мы должны оказать ему эту услугу, чтобы в будущем могли ждать того же от него. Недалек тот час, когда наши державы станут граничить друг с другом, а с соседями надо дружить». «Конечно», – подумал Леха, – «только если это не сарматы и не греки, а с остальными можно». Но вслух забаскалить не стал, хоть и кровный брат, а царь все-таки. Простившись с семьей, через пару дней он уже стоял на палубе Ремы отправлявшийся из Херсониса во главе небольшой эскадры из десяти таких же судов. Это подкрепление царь Скифов отправлял на помощь своей армии на Истре, несмотря на недобитый два спор, который его, похоже, сильно не беспокоил. Теперь, после изгнания сарматов из Причерноморья, дни боспорских греков были сочтены. Они больше не могли опираться ни на кочевников, ни на свою митрополию, в которую без того дела шли все хуже и хуже. Единственной мощной силой поблизости от их небольшого государства теперь стал царь Скифов. Так что Элур был недалек от истины, предрекая день, когда послы Баспора явятся к нему с повинной просить мира. За время плавания, которым командовал он сам, Леха в очередной раз подумал, что он уже столько раз по воле Элура пересаживался из седла на корабль и обратно, что уже окончательно запутался, кто же он есть, командир конной армии или соединение кораблей. Получилось и то, и другое. «Да», – веселился Леха, наблюдая за чайками в море. Для таких редких людей даже название не придумано. Однако, жить ему эти метаморфозы совершенно не мешали. Даже наоборот, он любил смену обстановки. «Ну, как ты тут без меня справляешься?» Первым делом уточнял адмирал Аргима, едва спустившись по сходням с корабля в Дельтеистра. «Трудно было без тебя, Алексей!» Признался бородатый скиф, ухмыляясь. «Еле отбился!» «Ну, тогда показывай мою конную армию!» Предложил Леха, опять превращаясь в предводителя конного воинства. У меня для нее есть одно небольшое дельце.